Глава восьмая. Разговор с князем. Отпив вина, Юрий встал из-за накрытого стола и с хмурым видом подошел к узкому окну терема. А калаврат остался сидеть, привалившись спиной к стене, чтобы отдохнуть от дальней дороги. Больно уж муторным оказался путь по подземному ходу. Не теряя времени, князь велел немедля рассказать ему все о своем посольстве. И Калаврат рассказал, даже не успев переодеться, но с дозволения князя отправил Ратишу с Захаром в свой терем. Велел там ждать, да заодно ладушки сообщить о его прибытии. Надеялся воевода, что успеет жену повидать, прежде чем его отправят на стены выполнять свой долг. Князь дозволил, скрипя сердце, но приказав спутникам Калаврата держать язык за зубами под страхом смерти. Те поклялись горячностью, рады были, что их сразу не прикончили. Встав напротив окна Слюдянова, князь Рязанский скрестил руки на груди и устремил тяжелый взгляд вдаль. Отсюда открывался вид на средний город и часть оборонительной стены с двумя башнями, которые были еще хорошо различимы, хотя короткий зимний день уже клонился к вечеру. Одна из башен была повреждена попаданием из камнеметной машины. Сейчас над ней трудились мастеровые, чтобы залатать проломы в крыше. С утра татары прекратили атаки и наступило затишье. Но дозорные докладывали, что татарский лагерь бурлил. Туда прибывали свежие отряды всадников и обозы. Скоро следовало ждать нового приступа. Не дал нам подкрепления Михаил Черниговский, произнес князь Юрий с горькой усмешкой. Калку припомнил. Но ну что же, прав он по-своему. Мы на калку не ходили, это верно, и затею его тогда не поддержали. Вот он нам и отплатил тем же. Так сейчас же совсем другое. Попытался вставить слово воевода. Сейчас всем смерть грозит. Сегодня нам не помогут, завтра и до них доберутся. Как он не поймет этого? Но князь, казалось, не обратил на его слова никакого внимания. Как будто разговаривал сам с собой. Похоже, гораздо больше отказа Михаила Черниговского. Его заботило другое событие. А братец мой Ингварь, значит, на постой киевскому князю отправился Иуда. Еще горше усмехнулся Юрий. Князь вдруг резко обернулся к воеводе, и, вперев в него ненавидящий взор, словно это Калаврат был причиной всех его бед, вопросил. — "Евпраксию с наследником моим до смерти лютой тоже он довел? — Он, княже. — выдохнул Калаврат, чуть подавшись вперед. Тишила раненый перед смертью похвалялся, что евпраксию с наследником он сам по приказу Ингваря умертвил. И что Ингварь, мол, еще вернется сюда, и нами править будет. «Вернется, — говоришь». Лицо князя Юрия побледнело. но пусть пожалуют, Жив буду, сам встречу. А нет, пусть забирает, что от Рязани останется. Да только если подмоги не случится, немного Ингварю в наследство перейдет». «Одними головешками после нашей смерти властвовать будет». Князь вновь отвернулся к окну и замолчал надолго, пытаясь совладать со своими чувствами. Калаврат тоже подался назад, успокоившись немного. Даже вновь вина отпил из чаши, закусил коркой румяного каравая. Давно не ел нормальной Евпатии. «Дозволь спросить княже». Осмелился первым нарушить затянувшееся молчание воевода, чтобы задать давно мучивший его вопрос. Ты ведь еще до посольства нашего сына Ингваря, что в сражении с Батыем выжил, с отрядом почитаю в две тысячи копий на северную границу княжества отправил. Помню, должен был Роман послать гонцов за помощью во Владимир к великому князю Георгию Всеволодовичу от твоего имени». Калаврат умолк ненадолго, прежде чем задать главный вопрос. «Вот я и хотел спросить тебя, княже, покуда я в Чернигов ездил, пришли ли вести какие от великого князя? Али из Коломны?» Как там, Роман Ингваревич, дело правит, и... Веришь ли ты ему теперь после бегства отца его в Киев?» Обернулся резко после этих слов князь, вновь недобро глянул на воеводу, да только после отвел взгляд. Понимал, что дело Евпатий говорит. «Ничего с тех пор не ведаю». Был ответ. Юрий вернулся за стол, словно вспомнив, что в ногах правды нет, сел и сам вина выпил, да закусил мясом копченым. «Так, может...» — Гонца послать, — предложил Коловрат. Почитай, вторая седмица кончается с тех пор. — Ты тут уже десять ден оборону один держишь. Два приступа отбил. А про подмогу от великого князя ничего не ведаешь. Надо ж сведать, что там происходит. Сейчас нам каждый день дорог. Двух гонцов посылал уже к нему. Начал рассказывать князь, казалось, ничуть не обидевшись, что воевода позволил себе поучать его в делах ратных и даже княжеских. Видать, успокоился немного реза... Да, видать, успокоился немного рязанский властитель. Стал мысли свои вместе собирать и думать, как жить дальше. «Только ни один гонец пока не вернулся», — продолжал Юрий, уже в задумчивости захмелев слегка от выпитого без меры вина. «Может, татары перехватили, а может, еще что. Так что не ведаю я, что в Коломне нынче происходит, где Роман Инговоревич с моим войском, и что в Коломне деется. Тишина, словно сгинули все». Остановил свой рассказ князь Юрий, снова вина хлебнув. «А верю я ему или нет?» — произнес он, медленно подбирая слова. В битве с Батыем держался роман стойко. Даром, что восемнадцать лет всего, дрался не на жизнь, а на смерть, живота не щадил. Но то все было до того, как отец его личину свою показал. Ингурю я тоже верил как брату. Может, и не предал роман нас еще, как отец его... И Гонцов отправил к великому князю. Просто не возвернулись они еще. Великий с ответом тоже не спешит, особливо сейчас, выжидает. А может, Великий про нас и вовсе не ведает. Но ведь войско-то у него твое, а не Ингварева. Поделился соображениями Калаврат. Ежели про измену брата войска сведает, взбунтоваться может. И Романа самого в полон взять. Видать, не знают в Коломне еще про измену. «Может, и не знают. А только половина войска там — ратники Ингваря», — ответил князь. «Перед посольством вашим я и сам еще не знал про измену, то бишь не верил. Хоть ты мне все уши прожужжал задолго до того, как все вскрылось. Прости, Евпатий». «Вот те раз», — нахмурился колаврат. — «тогда может выйти драка меж своими, как у меня в Чернигове, если брат на брата пошел. Только там у меня людей верных больше оказалось». А здесь бабка на двое сказала, «Если так, то Коломну можем без боя татарам отдать, и подмоги от великого князя не дождаться. Каждый день против нас идет. Что-то надо придумать такое, княже, с вывертом, иначе сгинем». Теперь замолчали оба. Слуг всех Юрий, понятное дело, отпустил, разговор был не для чужих ушей. Поэтому еле пили вдвоем, сами брали еду с блюд золоченых и вино себе подливали из кувшинов. Разве что Коловрат иногда князю прислуживал. — Ты вот еще что мне поведай, княже! — опять заговорил Коловрат, насытившись изрядно. — Ярослав Всеволодыч Киевский, которому ингварь сбежал, ведь младшим братом приходится нашему великому князю Георгию Всеволодычу, что во Владимире стол свой держит. — Ну, так выходит. Поднял голову Юрий, пьяневший все больше. — Ты к чему клонишь, воевода, не пойму. «А что за князь этот, Ярослав Всеволодович Киевский? Какой он?» «Ярослав? Князь жадный, уважает только силу и до власти больно охочий», просто ответил рязанский властитель, откинувшись на кресле, будто в сон его потянуло. «Слово свое не держит вовсе. Едва дать успел, а завтра уже нарушил. При первой же возможности предаст, если только выгоду увидит. С ним дело иметь тяжело». Евпатий молча впитывал тайны княжеской политики, приоткрывшиеся ему по случаю захмелевшим князем. А Юрий продолжал предаваться воспоминаниям, которые вызвали у него вопросы Калаврата. «Сам знаешь порядки Новгорода. Там бояре правят. И князей, хоть и родовитых, призывают лишь как военачальников. Лет двадцать слишком тому назад была история. А после того, как выгнали Ярослава, бояре-новгородские с позором Ибо не справился со службой своей, затаил он злобу и решил отомстить. С помощью войск брата своего устроил голодомор в Новгороде. Окружил город ратниками, все дороги перекрыл и запретил подвоз продовольствия с низовой земли. «Низовая земля — это владимиро Суздальское княжество, производившее большое количество продовольствия». А Новгород хоть и богатый город, но всегда от этого подвоза зависел сильно. Вот и начался там дикий голод в скорости. Люди сначала кору ели, а потом друг друга и детей своих. И не только в Новгороде, но и в окрестных землях, от него зависимых, голод повыкосил множество людей. Почитай, весь народ, жан вымер после этого. В запальчивости Юрий повернулся к воеводе и даже ладонь вверх поднял, словно в назидание. Из-за гордыни своей Ярослав не только Новгород едва не погубил, но и всей Руси медвежью услугу оказал, насмотревшись на судьбу соседей своих вожжан. Ближние к ним племена эстов, что уже православие приняли одной верой с Русью, породнились, решили тогда примкнуть к попежникам. Показалось им, что под рыцарями жить будет мягче, чем под князьями русскими. Не прошло и нескольких лет, как все племена эстов признали власть Риги. а земли их отошли к Левонии вместо Новгорода. «Да», — развел руками калаврат, — учудил Ярослав Всеволодович. «А сынок его, малолетний Александр, что сейчас в Новгороде сидит за место него, тоже в отца пошел?» «Александр Ярославич вроде пока ничем Бога не прогневил», — рассудил Юрий, толковый князь. «С боярами и народом в свои семнадцать годов уже договориться может? Глядишь, поумнее отца кажется. Только в Новгороде он сел как раз благодаря Ярославу, который его за место себя оставил, а сам Ярослав оттуда год назад на Киевский престол пересел. — То бишь новгородцы зла не помнят, и вновь его на княжение позвали, — подивился воевода. — Однако... За двадцать лет много воды утекло. Пожал плечами Юрий и в Новгороде, и в Чернигове, и в Рязани с Владимиром. — Это да! — Не стал спорить воевода, но все же изложил Юрию свои соображения. «Выходит, князь Черниговский отказал нам Покудова в помощи. Брат твой, что с попежниками письмами тайными обменивался, у Ярослава заступничество нашел, а тот с великим на короткой ноге, и помощь от него задерживается. Что-то не нравится мне эта дружба промеж них. Может, сговорились, да задумали чего? А это уже не твоего ума дело». Вдруг взъярился князь Рязанский, мгновенно протрезвев. Калаврат, увлекшись, похоже, наступил ему на больную мозоль. — Ты, боярин, знай свое место. Не почину тебе о делах княжеских рассуждать. — Прости, если лишнего сболтнул княже. Повиновался Евпатий. — Иди вон, делом займись, воевода, покуда не стемнело совсем. Махнул рукой Юрий в сторону видневшихся из-за окна башен. «Оборону стен городских проверь, да укрепи их где следует. Скоро татары снова на приступ пойдут, а нам продержаться надо во что бы чтобы то ни стало, хоть седмицу еще. После договорим». И, отвернувшись, в сторону добавил в полголоса, как будто сам с собой убеседуя. «А я пока гонцов напрямки к великому отправлю, а ось доберутся». Покинув княжеский терем, слегка захмелевший Евпатий, отправился прямиком на стены. Хоть и устал с дороги, да еще вина выпил, но решил воевода все же проверку ратникам учинить, не откладывая. Неожиданную и такие завсегда точнее выходят, и только потом домой добираться. Вино у князя, хоть и забористое, было, но слабое. Быстро выветривалось, а на морозе, пока по лестнице на стену взбирался, вообще протрезвел боярин. Княжеский Кремль стоял на обрывистом и крутом северном холме, Дополнительные рвы служили ему защитой. Еще один Кремль, в котором проживала вся знать Рязанская, примыкал с востока к неприступному дворцу князя Юрия и прозывался Средний Город. Вот сюда-то на стены Среднего Города и явился, как снег на голову, воевода Рязанский, о котором уже две седмицы никто толком не слышал. Первое, что попалось ему на глаза после того, как стоявший у входа на стену ратник признал и пропустил его, был летучий отряд арбалетчиков, примерно два десятка воинов, притулившихся у кромки открытого участка стены. Пристроив щиты и привалившись спинами к заиндевелым бревнам, ратники согревались разговором в ожидании нового приступа. Кто проверял арбалеты, натягивая и спуская тетиву? Кто стрелы пересчитывал? У всех было занятие. Это же я сам их сюда задумал прислать. Вспомнил Калаврат, приятно удивившись, что встретил именно Арбалетчиков. Усилить хотел летучими отрядами Южное предградие, стены вдоль и сад и Средний Город, где слабые места есть. Здорово, ребятушки! Приветствовал боярин Арбалетчиков. Как живете? «Это и ты здрав будь, боярин! Сразу признали его ратники. Живем, не тужим. Разглядывая усталые лица ратников, Евпатий тоже узнал несколько человек. Многих из них он лично проверял еще в тайном убежище за Соколиной горой, а пара бойцов совершенно точно воевали с ним в конной битве на реке Воронеже. Но и новичков, которых Бушу и потом тайно натаскивал в лагере, здесь было достаточно. «Воюем помаленьку», — кивнул один из них в сторону полуразрушенной башни, над которой в сумерках все еще трудились плотники. «Татарина привечаем, чтоб не слишком разгулялся. Только он все лезет и лезет». «Хорошо, привечайте», — похвалил воевода. «Если до сих пор ни один в город не прорвался, вы и дальше так встречайте незваных гостей». Проходя вдоль сидящих ратников, воевода надеялся увидеть их командира, но не нашел его. «А где Бушуй?» — спросил он, наконец распрямив плечи. но не успел дождаться ответа, как над его головой вдруг просвистело несколько стрел. Одна даже вонзилась прямо под ногами воеводы в доски настила. Евпатий быстро нырнул вперед, укрывшись за высоким в человеческий рост щитом, стоявшим у самой стены. В щит тут же вонзились еще пара стрел. Избегнув смерти, воевода перевел дух и осмотрелся. Щит тоже оказался знакомый. Чуть поодаль виднелось еще с десяток таких же передвижных щитов с подпоркой — изготовленных по спецзаказу самого Калаврата. Они не только защищали воинов от стрел, но и позволяли арбалетчикам вести ответный огонь по противнику через прорези на уровне глаз. Воевода еще перед приступом решил, что такие штуковины пригодятся для стрельбы со стен, где частокол был невысоким. А также, не дай бог, на случай уличных боев. «Ты бы, Евпатий Львович, пригибался!» Услышал он вдруг вкрадчивый знакомый голос едва заметной хрипотцой. «А то неровен час зацепить могут. Куда ж мы без воеводы?» Рядом со щитами стояла жаровня с углями, у которой ратники отогревали руки, когда те уже совсем переставали слушаться. На дворе стоял не май месяц. Сейчас уже жаровни грелось трое арбалетчиков. Эти стояли в полный рост, не таясь, потому что между ними и стеной тоже находилась пара высоких щитов. Один из арбалетчиков, невысокий, коренастый крепыш, оказался ему знаком, Это и был Бушуй. Ты бы пригнулся, Евпатий Львович. Вновь посоветовал Бушуй, не отходя от жаровни. У татар тоже луки имеется, сам знаешь. Как заметят тех, кто сильно гордо ходит, так и стрелы пущать начинают. Много наших уже по глупости погибло. Благодарю за заботу, кивнул воевода. А ты им ответ дай, чтобы не расходились сильно. Вон, ратники твои только что меткостью похвалялись. Сделаем, Евпатий Львович. ухмыльнулся Бушуй и поднял руку. Тотчас трое ратников с заряженными арбалетами развернулись, прильнув к стене между зубцами. Раздались едва слышные щелчки. Калаврат выглянул из-за щита и увидел, как в группе из десятка татарских лучников, нагло подъехавших к самому рву и осыпавших стены Рязани своими стрелами, трое свалились с коней. Остальные тут же развернулись и ускакали на безопасное расстояние, скрывшись в лесу. «Учишь их учишь, а они все равно лезут», — пробормотал Бушуй, так и не отходивший от Жаровни. Евпатий вышел из своего укрытия и, приблизившись к Жаровне, обнял от души невысокого Бушуя. «Молодец, хорошо воюешь», — похвалил его Калаврат и людей научил верно. «А уж хан Баты тебя за лагерь, подожженную на Воронеже, вообще никогда не забудет». «Так за мной, наверное, сюда и пришел», — ухмыльнулся Бушуй, «должок вернуть». «Ну, за оборону среднего города я теперь спокоен», — заявил Евпатий, — «здесь баты не пройдет». Когда двое ратников, отогревшись, отошли в сторонку, Бушуй спросил негромко. «Ты, говорят, до за подмогой ездил?» Умолкал Аврат, потом взглянул Бушую прямо в глаза и ответил также негромко. «Не будет подмоги, Покамест. Надо Надобно еще продержаться Седмицу, а там, глядишь, и подойдет». «Сделаем, Евпатий Львович». кивнул Бушуй, как ни в чем не бывало. Решив, что проверка здесь окончена, коловра двинулся дальше, но, пройдя десять шагов, обернулся у башни и крикнул. — И главное, Бушуй, помирать не торопись! Дальнейший осмотр укреплений и проверку боеготовности армии воевода проводил уже в темноте. Кое-где ему подсвечивали путь жаровни и факелы. К счастью, мощных морозов не было в последние дни, и защитники крепости кое-как выживали на стенах. Зато снегопад мог начаться в любое время. Серо-стальные тучи бродили над городом. И Калаврат, вспоминая свои следы вдоль ручья, который оставил утром по пути к подземному ходу, только рад был бы этому. Впрочем, рядом с огнями Калаврат старался не мелькать, поскольку татарские лучники тоже не спали. Несмотря на затишье, их летучие отряды появлялись то тут, то там, днем и ночью осыпая защитников города стрелами и тут же исчезали. чтобы карась не дремал. Думал про себя Евпатий и осторожно перебираясь с одной стены на другую. Так он добрался до Спасских ворот. С юга к ним прилегал столичный город, самый обширный район Рязани, населенный людом победнее. Город сей был застроен храмами и купеческими лавками, а кроме того амбарами для товаров разных. Здесь же стояли и кузницы самого боярина Калаврата. Столичный город защищали высокие и самые протяжные крепостные стены. Часть их, от Исадских до Ряжских ворот, была укрыта мощной бревенчатой крышей. Такая крыша могла выдержать даже попадание из камнеметной машины. Южная предградия Рязани протянулась уже между Рижскими и Борисоглебскими воротами, что стояли на берегу Аки. Защитного навеса над стеной здесь не было. Тут татары и предприняли первый и второй приступ, посчитав это место самым уязвимым. Именно здесь воевода увидал самые большие разрушения на стенах и башнях, которые спешно латали плотники. Стоя на башне уряжских ворот, воевода заметил внизу изрубленный и почти сожженный таран, вокруг которого валялись горы изувеченных мертвецов. Татары, облитые горящей смолой и пронзенные стрелами. К счастью, ворота устояли... Все разрушения были только на верхних ярусах укреплений, и опасность прорыва через пролом Рязанской крепости пока серьезно не угрожала. «Жестокая здесь была драка», — подумал Калаврат, глядя с башни на горы мертвецов во мраке. «Князь-то наш молодец, уже вдвое больше положенного продержался, да и дальше сдаваться не собирается. Умрет, а не уступит». Давно стемнело, и вскоре ночное небо разразилось снегопадом. Снег повалил большими хлопьями, засыпая осажденный город и его окрестности. Пытаясь пронзить взглядом белесую мглу в том направлении, где виднелись всполохи от костров татарского лагеря, Евпатий понимал, что хан Батый привел сюда слишком много воинов, чтобы отступиться после затянувшейся осады одного единственного города. Ему нужна была вся Русь, которую он собирался залить кровью, наказать за непокорность и свободолюбие. И Рязань была только первым городом на его пути. Понимая, что без скорой подмоги из других княжеств Рязань обречена, Евпатий не прекращал думать, как удержать город от полного разорения. Но пока ответа у него не было. Он хоть и явился сюда из другого мира, но богом не был. Простой смертный, который лишь знает больше других о будущем. Пока что нужно было сражаться и тянуть время. Из того, что сохранила память Кондрата Зарубина о прошлой жизни, он знал, что Рязань держалась пять дней, а потом была взята и растерзана. Но они уже продержались больше десяти дней и отбили два приступа. Силы оставались, и город готовился отразить еще несколько нападений. «Видать, что-то изменилось на небесах», — ухмыльнулся Евпатий, стоя в мерцающем свете жаровни на башне Ряжских ворот. «Может, еще поцарапаемся на этом свете». и пошел далее по стене, велев охранникам смотреть в оба. Здесь же, на башнях Южного Преграде, Калаврат вновь увидел некое подобие дальнобойной артиллерии, изготовленной местными умельцами-оружейниками задолго до того, как он стал воеводой. Это были пять огромных луков, способных посылать во врага гигантские стрелы до трех саженей длиной. Если была нужда, то и с подожженными факелами. Их поражающая сила вызывала у Калаврата большие сомнения, поскольку нанести урон врагу они могли лишь угодив стрелой в самую гущу неподвижных воинов. И скорее переломать им кости, чем пронзить. Против пеших воинов гигантские самострелы еще могли пригодиться, но против стремительно перемещавшихся конных татарских отрядов были бесполезны. Однако, поговорив с артиллеристами, воевода узнал, что в прошлом бою Им удалось вывести из строя не только пешцев, но дюжину садников и даже поджечь одну метательную машину татар, неосторожно придвинутую слишком близко к стенам. Не катапульта, конечно, но какая-то польза есть, — решил воевода. Ладно, пусть воюет, пока своего Архимеда не отыщем. Посетив все ключевые места обороны города и дав распоряжение, Калаврат закончил осмотр уже далеко за полночь. К этому времени татары по всей длине оборонительной линии, кроме редких обстрелов летучими отрядами, никак себя не проявили. И Евпатий, наконец, с чистым сердцем направил стопы к своему терему. Князь Юрий мог теперь немного передохнуть и заняться государственными делами, перепоручив войну воеводе. В случае чего сотники на стенах Рязани теперь знали, что Калаврат опять с ними. хоть и недоумевали, как он смог незаметно пробраться в город сквозь плотное кольцо осады врагов.